прибавила «Как жаль, что вам пора уходить, мисс...» «Мисс Гилленс», — поспешил подсказать Толлифер. «Ах, да!» — улыбкой поблагодарила его Эйлин. «Я не разобрала имени». Но Алассандра только чуть-чуть приподняла свои тонкие брови, взяла Толлифера под руку и, улыбнувшись на прощание Каупервуду, направилась к двери. Эйлин, оставшись наедине с Каупервудом, перестала сдерживаться. «Ах, как я ненавижу этих светских выскочек!» с возмущением воскликнула она. «Ведь у них нет ничего за душой, кроме их семейных связей. А почему-то они всегда лезут вперед и воображают, что все должны уступать им дорогу». «Будет тебе, Эйлин!» успокаивал ее Кауперлоп. «Сколько раз я тебе говорил, всякий старается блеснуть тем, что у него есть. Ее главный козырь — происхождение, вот она и накичится». Ведь сама-то она ровно ничего собой не представляет, просто глупенькая девчонка. Стоит ли тебе так из-за нее расстраиваться? Успокойся, пожалуйста. А в то же время он мысленно сравнивал Эйлин с Беренис. С каким достоинством сумела бы Беренис поставить на место эту Алассандру? Ну, как бы там ни было, забальчиво сказала Эйлин, а мистер Толефер очень невнимателен и, насколько я могу судить, он принадлежит к тому же обществу и, во всяком случае, ничем не хуже ее. Разве не правда? «У меня, разумеется, нет никаких оснований сомневаться в этом», отвечал каутервуд невольно усмехаясь про себя над простотой и наивностью Эйлин. «Не столько иронически, сколько грустно». «Во всяком случае, мисс Гивенс кажется в восторге от мистера Толлифора. Если ты считаешь, что она что-то представляет собой в обществе...» значит, ты и его должна отнести к тому же кругу. Однако у него хватает такта, чтобы держать себя учтиво, а у нее нет. И так она всегда бывает, когда женщина сталкивается с женщиной. Беда женщин в том, Эллен, что они все в сущности заняты одним, а у мужчин, видишь ли, интересы довольно разнообразные. Ну, не знаю, но я тебе только одно могу ответить — Мистер Толефер мне очень нравится, а девчонка эта противная вовсе не нравится. Ну Да ты можешь просто не замечать ее. А что касается Толефера, ничто не мешает нам быть с ним любезными, если тебе этого хочется. Не забудь, что я хотел доставить тебе удовольствие этой поездкой. И он вкратчиво улыбнулся, Эйлин. Наблюдая за ней из сподтишка час спустя, когда она переодевалась перед зеркалом, для предобеденной прогулки по палубе, Кауперлук невольно поразился. Она казалась такой оживленной и довольной. «Просто удивительно», — подумал он, — «как много можно сделать с человеком, если отнестись с должным вниманием к его вкусам, слабостям, к его желаниям?» «А что, если и Беронис проделывает с ним в сущности то же самое?» «Она вполне способна на это». Ну что ж, он все равно готов превозносить ее, как он только что, посмеиваясь, превозносил в самого себя. Глава 22 вторая. Плавание подходило к концу. Толефер все эти дни проявлял массу изобретательности, всячески стараясь завоевать расположение Эйлинн. Последние два вечера он очень удачно затеял игру в карты, предусмотрительно не включив в партию мисс Гивенс. Он пригласил партнерами одну довольно известную актрису, молодого банкира с запада, который был очень не прочь познакомиться с женой Каупервуда, и молоденькую вдовушку из Буффало, до такой степени плененную светскими манерами и приятной внешностью Толлифора, что получил от него приглашение принять участие в партии, она с гордостью почувствовала себя приобщенной к самому избранному кругу. Новое интересное общество, веселое время и в особенности явное внимание к ней Толефера — все это не только развлекало Эллин, но и воскрешало в ней какие-то надежды, возвращало ей чувство уверенности в себе. И хотя Каупервуд и не принимал участия в этих развлечениях, он, по-видимому, относился вполне одобрительно к ее новым знакомым. Он уже сказал ей, что когда они приедут в Лондон и устроятся в отеле «Сесиль», она может, если и хочется, пригласить Толлифера и его друзей на чашку чая,